Сефиза умирала внизу. Благодаря находчивости Адриены, Горбунья была уверена, что Сифизу увезли в больницу, где привели в чувство и вылечат. Это вам, Сифизой, обязаны жизнью. Вы на коленях в этой мансарде, возле этого нищенского ложа, где мы с сестрой хотели умереть. Ведь Сефиза тоже будет спасена, не правда ли? Помощь не опоздала. Да, да, успокойтесь. Я слышала, что она приходит в себя. Надо ей сказать, что я жива. Бедняжка бы стала жалеть, что пережила меня. Когда Адриана хотел ответить, на лестнице послышались быстрые шаги и свежий молодой голос проговорил: Ах ты, Боже мой! Ах ты, Боже мой! Ой, бедняжка горбунья. Бедняжка. Ой. Как кстати, что я пришла. Ой, только бы я могла быть ей чем-нибудь полезна. В комнату влетела махровая роза, Агриколь Гриколь шел следом за ней. Сердце Адриены затрепетало, когда она узнала девушку, сопровождавшую Джальму в театр Порт-Сен-Мартен и бывшую причиной ужасного горя, которое терзало ее с того рокового вечера. Каково же было ее удивление и замешательство, когда махровая роза развязно обратилась к ней со словами О, я в восторге, что вижу вас здесь, мадам. Нам необходимо побеседовать. Только я хочу сначала поцеловать бедняжку горбунью. С вашего позволения, мадам. Конечно, конечно. Ах! Ах, милая горбунья, ну можно ли делать такие глупости? Ну, разве бедняки не должны помогать друг другу? Разве вы не могли обратиться ко мне? Но ну, вы же знаете, что все, что у меня есть, принадлежит вам. Я знаю, как вы добры и обязательно. Мне говорила сестра, можно ли мне ее сегодня увидеть, Агриколь? С этим надо подождать. Мы поговорим об этом после. Я прошу, постарайся успокоиться. Агриколь говорит правду. Ну, будь благоразумна, милушка Горбунья. Мы подождем. Я тоже подожду. А тем временем потолкую с мадам. Мне хочется сказать бедняжке Сифизе, что она может так же, как и вы, на меня рассчитывать. Агриколь, побудь с Горбуньей. А с вами, мадам, мы пройдем мои комнаты. Пойдемте, если вам угодно, сделать мне честь принять меня у себя.